Глава вторая. Что делать в пропасти, если не беседовать? 16 лет подготовки восстания были сроком вполне достаточным, и июнь 1848 года знал и умел больше, нежели июнь 1832 года. Таким образом, баррикада на улице Шанврери была лишь первым опытом и зародышем по сравнению с колоссальными баррикадами, которые мы сейчас описали. Но для своего времени она была великой. Повстанцы под руководством Манджоль Раса, принявшегося за дело, так как Мариус пал в апатию, стремились с толком использовать ночное время. Баррикада была не только исправлена, ее еще и надстроили. Они сделали ее на два фута выше. Железные полосы, воткнутые в мостовую между камнями, выполняли роль наклоненных вперед копий. Всевозможный мусор, натасканный отовсюду, помог закончить укрепление внешней стороны баррикады. Редут, по всем правилам науки, имел гладкую стену внутри и неровную колючую поверхность снаружи. Из булыжника сложили ступени, которые давали возможность взбираться на баррикаду, как на стену цитадели. Устроили хозяйственную часть баррикады. Для этого очистили нижнюю залу, превратили кухню в походный госпиталь, сделали перевязки раненым, щипали корпию, очистили внутренность тридута, подобрали обломки и унесли трупы. Убитых сложили в переулке Мондетур, тур который все еще оставался в их распоряжении. В числе убитых было четверо национальных гвардейцев. Анжельрас приказал положить в сторону снятые с них мундиры и посоветовал соснуть часа два. Совет Анджелераса был приказанием. Тем не менее, им воспользовались всего только трое или четверо. Фии использовала эти два часа для того, чтобы вырезать на наружном фасаде кабачка слова. «Да здравствуют народы!» Эти три слова, выскобленные гвоздем на песчанике, можно было видеть еще в 1848 году. Три женщины воспользовались ночным перерывом, чтобы окончательно исчезнуть, что значительно облегчало бунтовщикам их положение. Они нашли возможность укрыться в каком-то соседнем доме. Большая часть раненых могла и хотела еще сражаться. В кухне, превращенной в походный госпиталь, на тюфичке и на связках соломы лежало пятеро серьезно раненых. Двое из них были солдаты муниципальной гвардии. Они были перевязаны первыми. В нижней зале оставались только Мабев, лежавший прикрытый черным сукном, и Жавер, привязанный к столбу. «Здесь будет мертвецкая», — сказал Анжель Расс. В глубине этой комнаты, слабо освещенной сальным огарком позади столба стоял стол, на котором лежал покойник. Этот стол имел вид поперечной перекладины. Фигура Жавера, стоявшего у столба, и фигура Мабефа, лежавшего на столе, образовывали подобие креста. Да и шла амнибуса, хотя и разбитая выстрелами, держалась еще крепко, так что к нему можно было привязать знамя. Анджель Рас, обладавший всеми качествами вождя, который всегда делал то, что говорил, привязал к этому древку простреленную и окровавленную одежду убитого старика. Есть было нечего, потому что не было ни хлеба, ни мяса. 50 человек, защищавших баррикаду, находились здесь уже 16 часов, и за это время быстро закончился запас провизии, имевшейся в кабачке. В какой-то момент любая баррикада неизбежно становится платом Медузы, и защитникам ее приходится терпеть голод. На рассвете памятного дня 6 июня на баррикаде Сен-Мэри Жан, окруженный инсургентами, требовавшими хлеба, на крики «Есть!» отвечал. «Зачем? Теперь три часа, в четыре мы умрем!» Так как есть было нечего, то Анжульрас запретил и пить. Вино он запретил пить совсем, а водку распределил на порции. В погребе нашли пятнадцать герметически закупоренных бутылок. Анжульрас и Комфер рассмотрели их. Комфер, вылезая из погреба, объявил, «Это из старых запасов бешло, который начал свою деятельность бокалейщиком». «Это должно быть настоящее вино», — заметил бы Сюэт. «Хорошо, что Грантер спит. Будь он на ногах, трудно было бы спасти эти бутылки». Анжель раз, несмотря на ропот окружающих, наложил вето на эти бутылки, а чтобы никто их не тронул, чтобы сделать их, так сказать, священными, он приказал поставить бутылки под стол, на котором лежал Мабеф. Около двух часов утра сделали перекличку. На лицо оказалось 37 человек. Стало светать. Потушили факел, вставленный в груду блыжника. Внутренняя часть баррикады, нечто вроде маленького дворика, отгороженного среди улицы, утопала во мраке и была похожа в предрассветных утренних сумерках на палубу судна с перебитым рангоутом. Бродившие взад и вперед революционеры двигались, как черные тени. Над этим ужасным гнездом мрака белели стены верхних этажей безмолвных домов. Дальше, совсем наверху, вырисовывались трубы – Небо имело тот прелестный, неопределенный оттенок, который можно назвать и белым, и голубым. Под этим сводом с веселыми криками летали птицы. Крыша высокого дома, служившего основанием баррикады и обращенного фасадом к востоку, имела розоватый оттенок. В слуховом окне третьего этажа утренний ветерок шевелил седые волосы на голове мертвеца. «Я рад, что поташили факел», — сказал Курфирак обращаясь к фии. Мне надоел этот дрожащий на ветру огонь. Он точно боится. Свет факела похож на благоразумие трусов. Он плохо светит, потому что дрожит». Заря пробудила не только птиц, но и умы. Все стали разговаривать. Жули увидел пробиравшуюся по желобу на крыше кошку. и Это дало ему случай пофилософствовать. «Что такое кошка?» — вскричал он. «Это корректура. Кошка — это опечатка мыши». «Сначала Мэйш, а потом Кошка. Это просмотренная и исправленная корректура мироздания». Камфер говорил о мертвых, о Жанне Прувере, о Богореле, о Мабефе, о Кабюке и о суровой печали Анжульраса. Он говорил, «Гармодий и Аристагетон, Брут, Хериас, Стефанус, Кромбель, Шарлотта Корде, Зант. Все они страдали, совершив свое деяние. Наши сердца склонны к трепету». И жизнь человеческая такая тайна, что даже гражданское убийство, даже убийство во имя свободы, если такое существует, вызывает угрызение совести. Раскаяние в убийстве человека берет верх над радостным сознанием оказанной услуги человеческому роду. Минуту спустя, в силу естественных переходов человеческой речи, Конфер от стихов Жанна Парувера перешел к сравнению переводчиков Георгик, Роскурнандом, Курнанда с Делием, приводя некоторые места, переведенные Мальфилатом, главным образом из чудесных страниц о смерти Цезаря. При упоминании о Цезаре речь опять коснулась Брута. «Цезарь», — заметил Камфер, — «пал по справедливости. Цецерон был строг, и был прав. Эта строгость вовсе не поношение». Когда Зоил ругает Гомера, когда Мевин ругает Вергилия, когда Визе ругает Мольера, когда Поп ругает Шекспира, когда Фрерон ругает Вольтера, то ими руководит общий закон зависти и ненависти. Гении вызывают зависть, великих людей в той или иной степени травят. Но Зоил и Цицерон – это две разные вещи. Цицерон карает мыслью, как Брут карает шпагой. Что касается меня, я порицаю последний способ кары посредством меча. Но древний мир ее допускал. Когда цезарь, перейдя рубикон, стал раздавать почетные звания как бы от себя, между тем, как они шли от народа, когда он вставал с места при входе сената, он поступал, по словам Евтропия, как царь и почти как тиран. Он был великий человек. Тем хуже или, вернее, тем лучше. Так урок убедительней». Его двадцать три раны трогают, меня меньше, чем плевок в лицо, полученный Иисусом Христом. Цезаря закололи сенаторы. Христа били по щекам рабы. Великие оскорбления указывают на его божественное происхождение. свет, стоя на груди булыжника, на голову выше болтунов, восклицал, держа карабин в руках. О кидотений, О Мирин! О Праболинер! О прекрасный Эантид! О, кто научит меня произносить стихи Гомера так, как их произносил Грек из Лаврия или Адаптеона? Глава третья. Прояснение и затмение анджидрас отправился на разведку. Он вышел через переулок Мондетур, тур прижимаясь к стенам домов. Бунтовщики, надо заметить, были полны надежды на успех. Удача, с которой ему удалось отбить ночную атаку, до такой степени воодушевила их, что они без малейшего страха ждали новой атаки на рассвете. Анжуль развернулся. Расс он возвращался со своей смелой прогулки в предрассветной темноте за границей территории баррикады. С минуту стоя со скрещенными на груди руками, он слушал эту веселую болтовню, а потом свежей и румяной при свете наступающего утра сказал «Вся армия Парижа в полном сборе!» «Третья часть этой армии стоит у той баррикады, где вы теперь находитесь. Затем еще национальная гвардия. Я видел шапки пятого полка и значки шестого легиона. Через час они пойдут на нас в атаку. Что же касается народа, то вчера он, правда, волновался. Зато сегодня утром уже совершенно спокоен. Нам нечего ждать, не на что надеяться. В предместе только одни войска. Нам неоткуда ждать помощи». Эти слова как громом поразили беседовавшие группы восставших и произвели такой же эффект, какой производит первая капля дождя, упавшая на рой пчел перед началом грозы. Все стояли молча. На баррикаде вдруг наступила тишина. В ней чуялось веяние смерти. Но это продолжалось недолго. Из самой отдаленной группы, чей-то голос громко крикнул крикнула Расу «Хорошо, надстроим баррикады еще на двадцать футов и останемся здесь». Эти слова рассеяли мрачные мысли повстанцев, находившихся на баррикаде, и все приветствовали их радостными воскресаниями. Имя человека, сказавшего это, так и осталось неизвестным. Это был, наверное, какой-нибудь простой блузник, безвестный пролетарий, забытый героем мгновения, тот представитель великого анонима массы, который является составной частью событий, знаменующих собою политические перевороты и социальные революции. Именно он в минуты колебаний формулирует громко бесповоротное решение и исчезает во мраке после своего мгновенного появления в блеске молний «Голос народа и божества». Это окончательное решение до такой степени было разлито в воздухе 6 июня 1832 года, что почти в тот же самый час на баррикаде сен мэри раздался возглас, ставший историческим, который был занесен в отчет судебного разбирательства. «Придут ли к нам на помощь или нет, все равно! Будем биться до последнего!» Обе эти баррикады, несмотря на разделявшие их расстояние, очевидно, сообщались одна с другой. Глава четвертая. Пятью меньше, одним больше. После того, как неизвестный выразил этими словами то, что у каждого было на душе, из всех уст вырвался единодушный крик одобрения. «Да здравствует смерть! Ляжем здесь все!» «Зачем же все?» — спросил Анжельрас. «Все! Все!» — Анжельрас продолжал. «Положение отличное, баррикада прекрасная, тридцати человек для обороны достаточно. Для чего же жертвовать сорока людьми?» — ему отвечали. «Потому что никто не захочет уйти». «Граждане!» — закричал Анжельрас, и голос его звучал почти раздраженно. «Республика не так богата людьми, чтобы приносить бесполезные жертвы». «Мелочное тщеславие равняется мотовству. Если для некоторых из нас долг состоит в том, чтобы удалиться, долг этот должен быть выполнен ими, как и всякий другой». рас человек-принципа, имел над своими единомышленниками ту власть, источник которой – безграничная сила. Однако, несмотря на его всемогущество, раздался ропот. Как истинный начальник, рас услышав ропот, проявил настойчивость он произнес тоном нетерпящим возражения пусть те которые боятся остаться в числе только тридцати заявят об этом ропот усилился легко сказать уходи заметил голос в одной из групп баррикада окружена, но не со стороны рынка сказал анджель раз улица мондетур свободна и по улице проповедников можно добраться до рынка и на Сен. А там быть арестованным, отвечал другой голос из группы. Как раз наткнешься на какой-нибудь линейный полк или же на пригородных гвардейцев. Они увидят, что идет человек в блузе и фуражке. Откуда ты не ли? И поглядят на руки. От тебя пахнет порохом. Расстрелять. Анджий раз не ответил, тронул за плечо камфера, и оба вошли в зал у нижнего этажа. Некоторое время спустя они вышли оттуда. Анжельрас держал в обеих руках четыре мундира, которые он приказал сохранить. следовавший за ним Камфер нес амуницию и каски. «В этих мундирах, — сказал Анжельрас, — можно смешаться с солдатами и уйти. Здесь все, что нужно для четверых». И он бросил четыре мундира на землю. Среди революционеров никто даже не пошевельнулся. Тогда начал говорить Камфер. «Но, — сказал он, — надо же иметь хоть немножко жалости». «Знаете ли вы, в чем тут дело?» «Все дело в женщинах. Слушайте, есть у вас жены или нет? Есть у вас дети или нет? Есть у вас, в конце концов, матери? Тот из вас, кто никогда не видел грудь кормилицы, пусть поднимет руку. А? Вы все хотите быть убитыми, я тоже этого хочу. Но я не хочу видеть призраки женщин, которые будут ломать вокруг меня руки. Умирайте, я согласен, но не заставляйте умирать других». «Самоубийство, подобное тому, на которое мы обрекаем себя здесь, допустимо с известной точки зрения. Но понятие о самоубийстве очень узкое и не допускает никаких уклонений в сторону. И там, где оно касается ваших близких, оно называется уже убийством. Подумайте о маленьких белокурых головках и подумайте о седых волосах. Слушайте, Анджель раз видел, он сейчас только что рассказывал мне об этом». «Видел в угольном доме на Лебяжьей улице у окна маленькой комнатки в пятом этаже, где горела всего только одна свеча, дрожащую тень дряхлой старушки, которая, по-видимому, еще не ложилась спать и кого-то ждала. Может быть, это мать одного из вас? Ну так пусть он идет как можно скорее к своей матери и скажет ей, «Мать, я пришел!» Пусть он не беспокоится. Все, что нужно сделать, будет здесь сделано». «Те, кто своим трудом поддерживает близких, не имеют права жертвовать собой. Это значит покинуть семью, а потом те, у кого есть дочери, у кого есть сестры. Вы подумали об этом? Вы пожертвуете собой, будете убиты, хорошо. А завтра?» Положение молодых девушек, вынужденных самостоятельно добывать себе пропитание, ужасно. «Мужчина просит милостыню, женщина продает себя». Эти очаровательные создания, эти грациозные милые девушки в чепчиках с цветами, которые наполняют дом целомудрием, оживляют его пением и веселой болтовней, которые заставляют верить в существование ангелов на небе, потому что на земле живут такие непорочные создания. И вдруг всем этим честным и достойным обожания созданиям Жанни, Лизи и Мими, которых вы считаете благословением и гордостью вашей семьи, и вдруг всем им придется голодать. Что еще могу я вам сказать? Существует торговля человеческим телом, и вы оттуда, из царства теней, не в состоянии будете удержать их от этого. Вспомните только, что такое улица, по которой снует столько разного народа. Подумайте о магазинах, мимо которых ходят по грязи женщины с обнаженными плечами и грудью. А ведь эти женщины тоже были когда-то чисты. Подумайте о ваших непорочных сестрах. «Нищета, проституция, голод, цен лазар Вот что ждет этих нежных, очаровательных девушек, эти хрупкие создания полной стедливости, прелести и красоты! Ах, так вы хотите быть убитыми! Вы хотите, чтобы вас больше не существовало! Не делайте этого, друзья! Надо же иметь сострадание! Несчастные женщины как мало о них думают!» Обыкновенно надеются на то, что женщины получают иное воспитание, чем мужчины. Им не дают читать, не дают думать. Может быть, вы запретите им идти сегодня вечером в морг, где они увидят ваши трупы. Но так вот, пусть те, у кого есть семьи, покажут себя настоящими мужчинами. Пусть они пожмут нам руки и уходят, предоставив нам одним докончить наше дело». Я знаю, сколько нужно иметь мужества, чтобы уйти отсюда. Это трудно, очень трудно. Но чем это труднее, тем похвальнее. Вы мне скажете, у меня есть ружье, я на баррикаде, и как бы скверно ни было, я стою здесь. Скверно, это легко сказать. Друзья мои, но вы забываете про завтрашний день. Вас завтра не будет, но ваши семьи будут существовать и завтра. И сколько их ждет страданий. Слушайте, красивый, здоровый ребенок, у которого щечки, как наливные яблочки, который болтает, лепечет, тараторит, смеется, которого так приятно поцеловать. А знаете ли вы, что его ждет, когда он останется сиротой? Я видел одного такого ребенка, совсем маленького, вот такого роста. Отец его умер. Бедные люди из милосердия взяли его к себе, но у них у самих не было хлеба. Ребенок вечно голодал. Это было зимой. Он не плакал. Он все бродил возле печки, в которой никогда не бывало огня. А труба, как вы знаете, делается из желтой глины. Ребенок отколупывал своими слабыми пальчиками эту глину и ел ее. Он хрипло дышал, лицо у него было синеватое, ноги слабые, живот вздутый. Он ничего не говорил. Пробовали с ним заговаривать, но он не отвечал. «Он умер!» «Его отнесли умирать в приют Никера, где я его видел. Я был интерном в этом приюте. А теперь, если среди вас есть отцы, которые считают за счастье выйти погулять в воскресенье, держа в своей сильной руке ручку ребенка, пусть каждый из отцов вообразит себе, что та же участь ждет и его ребенка». Я припоминаю его, эту несчастную маленькую мумию, и как сейчас вижу его на анатомическом столе с провалившимися боками, обтянутыми кожей, точно яма на кладбище, поросшей травой. У него в желудке нашли какую-то грязь. Во рту у него была зола. Посоветуйтесь со своей совестью и поступите так, как вам подскажет сердце. Статистика доказывает, что из ста покинутых детей умирает пятьдесят пять. Повторяю еще раз, что тут дело идет о женах, о матерях, о молодых девушках и о маленьких мальчиках. Разве кто-нибудь говорит о вас? Вас слишком хорошо знают для этого. Знают, что вы все храбры, черт возьми. Тут не о чем говорить. Но вы не одиноки. У вас есть другие существа, о которых вы должны подумать. Не следует быть эгоистами. Все с мрачными лицами опустили головы как противоречивы движения человеческого сердца даже в такие минуты. Комферт, так красноречиво уговаривавший своих товарищей, сам не был одинок. Он вспоминал о чужих матерях и забывал о своей. Он хотел непременно умереть. Он был эгоистом. Мариус, голодный, в лихорадке, дошедший до такого состояния, что утратил всякую надежду, утопавший в горе, как в бездонной пучине, в конец измученный пережитыми нравственными мучениями и, предчувствуя скорый конец, все более и более погружался в оцепенение, всегда предшествующее роковой катастрофе, которую предвидишь и навстречу которой добровольно идешь. Физиолог мог бы изучать по нему постепенное развитие симптомов того лихорадочно-нервного углубления в самого себя, которое давно уже известно в науке и даже носит особое название, и которое особенно резко проявляется в моменты наивысших нравственных страданий, точно так же, как сознание радости в те минуты, когда чувствуешь себя счастливым. Отчаяние тоже, впрочем, может довести до экстаза. Мариус находился именно в таком состоянии. Он точно не присутствовал здесь. Все происходившее перед его глазами казалось ему очень далеким. Он видел только общую картину и не замечал подробностей. Он точно в тумане видел бродивших по баррикаде людей, а голоса их доносились к нему точно из пропасти. Но речь Комфера взволновала и его. В этих словах было что-то такое, что его задело и разбудило. У него была только одна мысль умереть, и он не хотел отвлекаться ничем другим. Но даже и в этом мрачном состоянии духа, похожем на состояние сомнамбулизма, он все-таки соображал и думал, что, обрекая себя на гибель, он не лишается этим права спасти от смерти других. И он возвысил голос и сказал, рас и конфер говорят правду. Нет никакой надобности приносить бесполезные жертвы. Я разделяю их мнение и нахожу, что нужно торопиться». «Камфер так подробно объяснил вам все, что прибавить больше нечего. Среди вас есть семейные, те, у кого есть мать, сестра, жена, дети. Пусть выйдут вперед!» Никто не пошевельнулся. «Женатые и те, кто содержит семью, выходите вперед!» — повторил Мариус. Его авторитет был велик. Анджель Расс был начальником баррикады, но Мариус считался ее спасителем. «Я вам приказываю!» — крикнул Анджель Расс. «Я вас прошу», — сказал Мариус. Тогда эти люди, потрясенные речью Камфера, поколебленные приказанием Анжульраса и тронутые просьбой Мариуса, стали показывать друг на друга. «Да, это правда», — сказал один молодой человек, обращаясь к другому постарше. «Ты отец семейства? Уходи!» «Нет, уходи лучше ты», — возразил ему тот. «У тебя две сестры, которых ты кормишь». И тут начался необычный спор о том, кто имеет право не быть выброшенным из могилы. «Скорее!» — сказал Курфи Ирак. «Через четверть часа будет уже поздно!» «Выбирайте сами, кому следует уходить!» — авторитетно заявил Анжельрас. Советы его послушались, и через несколько минут пятеро были единогласно выбраны и вышли из рядов. «Тот пятеро!» — вскричал Мариус. «Между тем мундиров было всего только четыре!» «Ну что ж», — возразили пятеро избранников, — «значит, одному нужно остаться». Теперь опять нужно было решать, кому остаться и кому перед другими принадлежит преимущественное право покинуть баррикаду. Опять начался спор на почве великодушия. «У тебя жена, которая тебя любит». «У тебя старуха-мать». «У тебя нет ни отца, ни матери. Что будет с твоими маленькими братьями?» «У тебя пятеро детей». «Ты должен жить, тебе семнадцать лет. В такие годы слишком рано умирать». «Скорее!» — повторял Курфирак. Из толпы послышались крики, обращенные к Мариусу. «Назначьте вы сами, кому следует остаться!» «Да!» — повторяют за ними пятеро. «Выбирайте! Мы вас послушаемся!» Мариус думал, что ничто уже не может вывести его из состояния апатии, а между тем, при одной мысли, что ему нужно выбрать человека, обреченного на смерть, вся кровь прилила у него к сердцу. Он бы побледнел, если бы и без того не был страшно бледен. Он подошел к пятерым избранникам, которые смотрели на него, улыбаясь. И Мариус, сам не зная, зачем он это делает, стал считать их. Перед ним стояло пятеро. Потом он опустил глаза и перевел взгляд на четыре мундира. В эту минуту точно с неба на четыре лежавших на земле мундира упал пятый. Пятый человек был спасен. Мариус поднял глаза и увидел Фошлевана. Жан-Вальжан только что пришел на баррикаду. Разузнал ли он это каким-нибудь путем, или это подсказал ему инстинкт, или же, наконец, это произошло случайно, но только он прошел через переволк Мондетур. Благодаря надетому на нем мундиру солдат Национальной гвардии его везде легко пропустили. Часовой, поставленный революционерами в переулке Мон-де-Тур, не счел нужным подавать сигнал тревоги только из-за одного национального гвардейца. Глядя на проходившего по улице Жана Вальжана, Часовой думал, «Гвардейец идет, наверное, нам помогать, а если и нет, то его возьмут в плен». Минута была слишком важная для того, чтобы Часовой стал отвлекаться от своей обязанности и покидать порученный ему пост. Когда Жан Вальжан входил, на него никто не обратил внимания. Все глаза были устремлены на пятерых избранников и на четыре мундира. Жан-Вальжан все видел и все слышал, и, молча сняв с себя мундир, бросил его в кучу на остальные. Возбуждение, вызванное этим поступком, было неописуемо. «Кто это?» — спросил Бусюет. «Это?» — отвечал Конфер, «Человек, который спасает других». Мариус прибавил твердым голосом. «Я его знаю». Такое заявление удовлетворило всех. Анджель раз обращаясь к Жанну Вальжану, сказал «Добро пожаловать», а затем прибавил «Вы знаете, что здесь все ждут смерти?» И Жан Вальжан, не отвечая, стал помогать спасенному им человеку надеть снятый с себя мундир. Глава пятая. Горизонт, открывающийся с высоты баррикады. В этот неумолимый час в этом роковом месте общее положение было таково, что в душе Анджоль Расса возникло целое море печали. То был итог его чувств и равнодействующий всех настроений товарищей по баррикаде. Анджоль Расс испытывал полноту революционности, и все-таки он был недоволен, чувствуя, до какой степени революция носит незавершенный характер. Он, по взглядам, был чересчур сродни Сен-Зюсту и, быть может, недостаточно оценивал Анахарсиса Клотца, однако его ум в обществе друзей Аббаседы в конце концов подчинился некоторому намагничиванию идеями Камфера. Прошло время, и он расширил пределы догматической ограниченности и вышел на широкую дорогу учения о прогрессе. Потом он пришел к заключению, что окончательная эволюция, завершенная, и великолепная, будет состоять в том, что Великая Французская Республика станет Исполинской Республикой Человечества. Что касается до немедленных средств ее осуществления, то раз был дан могущественный толчок, необходимо было насильно продвинуть ее вперед. В этом случае он не внес ничего нового. Он остался в пределах той эпической и страшной школы политики, которая кратко выражается словами «Девяносто третий год». Анжель Расс стоял на каменной ступеньке, опершись одним локтем дуло своего карабина. Он размышлял и вздрагивал, как на сквозном ветру. Место, где царит смерть, вызывает такую дрожь. Его глаза, полные внутреннего созерцания, излучали потоки какого-то сдержанного огня. Внезапно он поднял голову, откинул назад свои светлые волосы, словно легендарный дух, плывущий на квадриге и звезд, или подобно разъяренному льву в пламенном ореоле своей гривы, и воскликнул. «Граждане, взгляните в будущее! Что мы видим в нем?» Улицы городов, залитые светом, зеленеющую землю, братство народов, справедливость людей, стариков, благословляющих детство, прошлое, примиренное с нынешним днем, мыслителей на свободе, полную свободу убеждений. Человеческая совесть станет божественным алтарем, не будет ненависти. Братство в школах и мастерских, труд, доступный для всех, труд не как наказание, а как законное право. Мир без войн, без пролития крови. Покорить материю – вот первый шаг. Осуществить идеал – это второй. Подумайте о том, что уже достиг прогресс. Некогда первые человеческие расы с ужасом видели перед собой гидру на поверхности вод, драконов, изрыгающих огонь, грифонов – этих чудовищ воздушной стихии, которые имели орлиные крылья и когти тигров. Страшные звери царили над людьми, и однако человек расставил им сети, эти священные сети разума, и в конце концов покорил этих чудовищ. «Гидру мы назвали пароходом, дракона мы назвали паровозом, не сегодня-завтра мы овладеем грифоном. Мы уже держим в руках секреты воздушного баллона. Настанет день, когда эта Прометеева работа будет закончена, и человек заставит служить своей воле эту троицу древности». Он станет господином воды, огня и воздуха. Он станет царем стихии, соперником древних богов. Так смелее вперед! Граждане, куда мы идем? С точки зрения прогресса, власть науки должна стать единственной силой общества. В науке истина обнаруживается так же естественно, как свет с наступлением дня. Мы стремимся к единству народов мира. Мы стремимся к человеческому единению. Долой выдумки! Долой паразитизм! «Действительность управляется истиной. Вот наша цель. Цивилизация должна занять вершины Европы, а потом она должна стать в центре материка в качестве мирового парламента разума. Нечто подобное мы видели уже однажды. Амфикционы дважды в год сходились то в Дельфах, то в Фермопилах». Европа должна иметь своих амфиктионов, а потом земной шар должен иметь своих амфиктионов, и Франция в своих недрах носит зачатки этого великого будущего. 19 век выносил в себе этот плод, и то, что грезилось Элладе, достойно того, чтобы быть осуществленной Францией. «Послушай меня, ты, фии, честный рабочий, сын народа, ты, сын всех народов, и я чту тебя за это. Да, это ты отчетливо видишь грядущие времена». «Да, ты прав во всем. Ты сирота, у тебя нет ни отца, ни матери. Да, Фаи, и ты сделал своим отцом человеческое право и своей матерью чистую любовь всего мира. А теперь ты пришел сюда умереть, то есть получить триумф. Граждане, что бы ни случилось сегодня, будь то поражение или наша победа, все равно мы творим революцию. Так же, как пожар освещает город, революция озаряет ярким пламенем человеческий род». Какую революцию мы совершаем? Я сказал уже, революцию правды. С политической точки зрения существует только один принцип. Верховная власть человека над самим собой. Эта верховная власть зовется свободой. Там, где две или несколько таких властей вступают в союз, там начинается государство. Но в этом свободном союзе нет никакого отречения. Каждая такая верховная власть добровольно идет навстречу сама себе, чтобы создать общественное право, а совокупность уступок, совершаемых каждым, создает то, что называется равенством. Общественное право есть только покровительство, излучаемое на право каждого отдельного лица. Это покровительство общего над частным называется братством. Точка пересечения всех этих отдельных суверенитетов, сходящихся вместе, называется обществом. Эта точка пересечения, становясь соединением, превращается в узел и называется социальной связью. Иные называют это общественным договором. По смыслу слов это одно и то же. Если свобода есть вершина, то равенство есть основание. Не согласимся с тем, граждане, что равенство не стрижет все деревья под один уровень. В обществе одновременно существуют огромные побеги травы и, наоборот, малорослые дубы. Естественно, уравновешиваются все явления соперничества. Все имеют право на совершенствование, все голоса имеют одинаковый вес. Равенство имеет свой орган – бесплатное и обязательное обучение. Право на грамоту – с этого нужно начать. Первая ступень обучения должна быть обязанностью каждого. Вторая школьная ступень должна быть всем открыта. Одинаковая школа дает обществу равных людей. Да, обучение, просвещение, свет. Все из него выходит, и все к нему возвращается. Граждане, девятнадцатый век велик, но двадцатый будет счастливым. В нем ничто не будет напоминать старинные истории. Нечего будет бояться. Исчезнет все, чего боится наше время. Исчезнут завоевания, нашествия, соперничество вооруженных наций, грубое нарушение международных законов, зависящие от неудачной царской свадьбы или от рождения нового наследника в какой-нибудь деспотии. Исчезнут дележи народов на конгрессах властей, расчленения, происходящие вследствие прекращения какой-нибудь династии, битвы двух религий, шибающих с лбами подобно глупым козлам. Исчезнут голод, эксплуатация, проституция от голода, нищета от безработицы, эшафоты и казни, и все виды разбоя, совершающиеся в глухом лесу нынешней действительности. Этой действительности не станет. Люди станут счастливыми. Человеческий род будет исполнять свой закон так же, как земной шар подчиняется своему. Гармония воцарится среди душ, как среди звезд. Душа будет тяготеть к правде, как планета к светилу. «Друзья мои, нынешний час – тот час, когда я вам говорю, очень печален и мрачен, но и мы покупаем будущее. Революция вносит за него выкуп. Человеческий род освободится, развернется и утешится. И мы утверждаем это, мы обещаем здесь, на этой баррикаде. Откуда же раздастся голос любви, если не с высоты самопожертвования?» «Товарищи и братья, здесь происходит союз тех, кто умеет думать, с теми, кто много страдает. Эта баррикада сделана не из камня, не из железа, не из дерева. Две глыбы здесь превратились в одну. Одна глыба — это идея, а другая — это человеческое горе. Отчаяние встречается с идеалом. День сливается с ночью и говорит ей, «Я умру с тобою, но ты снова родишься вместе со мной». Когда иссякнет безнадежность, то вера в будущее брызнет искрами. Страдания несут агонию, а идеи бессмертия. Эта агония и это бессмертие сейчас смешиваются и станут нашей смертью. Товарищи, те, кто здесь умрет, умрет в лучах будущего, и мы сойдем в могилу, пронизанную светом зари. Анджелерас внезапно прервал свою речь, но его губы еще какое-то время шевелились, словно он продолжал говорить сам собой. Все внимательно смотрели на него, словно стараясь услышать «еще». Не было рукоплесканий, но шептались долго. Слова были похожи на дуновение. Лепетание живой человеческой мысли в этом шепоте было похоже на тихий шорох листвы.